Вам звонили насчет Чугункова. Просили сразу сообщить, когда он будет выезжать из Новой Каменки. Ну, это нетрудно. Его паспорт в сельсовете. Предупрежу председателя, чтобы он позвонил мне, когда Чугунков будет забирать его. Он у тебя на заметке? Да, он уже. последнее время мы крепко заняты, Андрюша. Мне хотелось бы поговорить с тобой. По важному делу. Ну давай, выкладывающим пришел. Я ведь чувствую, ты что-то не договариваешь, а мучил ты, ребят, Андрей. Слишком большая нагрузка сразу. Что? Жаловались? Не жаловались. Ну, я и сам вижу. Часто поднимаешь по тревоге. контрольно следовую сделали Любы дорого смотреть. Стрельбы, физподготовка, политзанятия. Они не усыпают. Солдаты спят больше, чем я. Месяц не было увольнительных. Ни одного выходного. У нас тоже. Но это молодые люди, Андрей. Ну, добрая нянечка, это не аргумент. Не я виноват в том, что они дышат, как паровозы, пробежав два километра. Но ведь сейчас-то усиленная охрана отменена. Да и показатели лучше стали. Человек пять или шесть вполне можно отпустить в село на выходной. Кого? Ну, хотя бы Егорова. Ха. А что, вон они, какой контроль на следовой полосой от Грохова. Да и где? На Лунах, в самом трудном месте. Муха проползет, и то след виден был. Они молодые люди, Андрей. Вася Егоров любит девушку из Новой Каменки. Собирается жениться, а ты этого даже не знаешь. Понимать же надо. Да ну? О том, что Вася собирается жениться, действительно впервые слышу. Угу. Ну ладно, пусть идут Егоровы. Кто еще? Надеянный, Баладис. Хитрец. Все-то у тебя уже продумано. Так, хорошо. Надеянный тоже пусть идет. А вот Баладиса я не отпущу. Нельзя оставлять заставу без инструктора. В последнее время он мне что-то не очень нравится. Какие у тебя к нему претензии? Да он что-то как-то хандрит. И когда я спросил его, когда он в последний раз тренировал Дину, он мне ответил давненько. Это уже, Дима Бельсонное настроение. Как говорят те, кому скоро домой? Последний год не кантовать? Нет. <как> Баладиса я не отпущу. Ну, хорошо. Решено. Значит, завтра отпускаем троих. А сам ляг и выспись как следует. Ну ладно. Ты скажи дежурному, чтоб в случае чего искал меня дома. Угу. Ну, всего доброго, Товарищ капитан, да. тревога. Часовой на вышке заметил двух неизвестных в зоне, у протоки. Старшина, есть. тревожную группу, быстро. Есть. Дежурный, Я. молодец от собакой ко мне. Есть. Молодец от собакой Командиру! собакой командир. Я здесь, товарищ капитан. Товарищ капитан, тревожная группа к выполнению задания готова. Вперед. След. У нас сегодня Иманов на выстрел. Точно. Иманов, товарищ капитан. Иманов! Докладывай, что заметили. Это бриконьеры, товарищ капитан. Когда я дал ракету, они двинули в тыл. Из новой каменки, наверное. Вот, товарищ капитан. Верьте, они его в протоку ставят. Да, молодец. Пусть собака возьмет след. Я должен точно установить, браконьеры это или кто-нибудь похожий. Но даже если это и браконьеры, они будут отвечать за браконьерство за выход в зону без разрешения. Свет, Дина. Свет. Все-таки они здорово ушли от нас. Видно, тоже бежали. Свет есть, товарищ капитан. А, наконец-то. Дорога на Новую Каменку. Ну, теперь хоть бежать полегче будет. Да, теперь недалеко. Вон село. Вон там еще свет. Открывайте! Спрятались, датаились, черт, по их фабрам. Стоять, Дина! Откройте, не будем ломать дверь! Кто там? Ограниченный наряд! Документы! А, Чуганко! А это кто? Да вот, приятель зашел в вечере. А что с потемки-то? Электричество экономить? Да просто так. Забавно. И никуда, конечно, весь вечер не выходили. Да никуда. А вентиль кто в протоке ставил? Не знаю, гражданин начальник. Зато она знает. Ну, собака не человек. Она и ошибиться может. Не ставили мы вентиль. Вот и попались. Я вас про вентили спросил, а вы про один говорите. Откуда же вы знаете, что там один вентиль поставлен? Значит, все-таки ходили бы. Мы. Ну, а где же остальные вентили? Да больше нет, начальник. Чему говорите? Чтобы у таких двух рыбаков был всего один вентиль, Ни за что не поверю. Ну, давайте, показывайте. А то собачки дадим понюхать. Ну, вот. О-о-о! Сразу пять вентилей. А че ж с одним-то ходили? Мож проконьерствовать, рисковать так по-крупному. Так, ну вот все. Акс составим пошлем в милицию. Придется вам заплатить полсотни за эту прогулку, не меньше.